Глава 24. Как интересно все складывается, Надя, ладненько. Выбивает меня из воспоминаний голос Умарова. Сложилось, как сложилось, Баграт, не изменить. Отвечаю спокойно. Умаров встает и резко выходит с балкона. Я же сижу и смотрю вдаль, пока наконец не слышу позади себя шаги и теплый плед опускается на мои плечи. От неожиданности поднимаю голову и сталкиваюсь с серыми безднами Умарова. Он проводит рукой по моему подбородку, всматривается в меня, отходит и садится напротив. Запрокидывает голову и делает глоток из гранёного бокала, на дне которого позвякивают льдинки. Садится, широко раздвинув ноги, и смотрит на меня, не мигая. Буравит взглядом, а у самого желваки вздуваются на щеках, когда, наконец, задает вопрос. Когда ты подпустила к себе этого утырка? Когда позволила залезть на себя?» Спрашивает и допивает бокал, отбрасывает его на стол. Меня же возмущение затапливает. Вскакиваю, чуть не падаю, запинаясь в пледе. «Как ты смеешь!» — рявкаю на бограта. «Как ты можешь мне такое говорить?» Также поднимается и ловит меня своими сильными руками прижимает к себе и смотрит зверем. «Смею, Надя, смею! Я как представлю, что кто-то другой тебя касался. У меня крышу напрочь рвет. Я этого говнюка долго убивать буду, пока все внутренности не выхаркает». Говорит зло, а в следующую секунду меня со всей силы к себе прижимает до боли, до хруста костей, находит мои губы и целует». Целует так, что дыхание лишает, трогает меня, ласкает. Опытные пальцы раздевают бегло, но в самый последний момент я отстраняюсь, отталкиваю, и он мне позволяет. Наклоняет голову и упирается горячим лбом в мой. «Это какая-то катастрофа, Надя!» Выдыхает хрипло и поправляет мои волосы. Его пальцы скользят по моему лицу, стирают слезы. Пытка слушать о твоей жизни с другим, все равно, что куски собственной плоти наживую резать. Прикрывает глаза, делает глубокий вдох и садится на диван, меня не отпускает, тянет за собой и заставляет оседлать свои бедра. Только смотрит бограт уже прямо мне в глаза, опять бесчувственная глыба, сосредоточенная. Что было потом? Что он тебе предложил? Задает вопрос, и я опять улетаю в воспоминания. «Замуж за меня выйдешь, Надик!» Выдает Виталий со всей уверенностью. «Возьмешь мою фамилию». Выдает это все и начинает смеяться за А я в шоке смотрю на, в принципе, незнакомого парня. «Виталь, спасибо тебе, конечно, но...» «Я даже не знаю, что сказать. Ты... Ты хоть представляешь, что именно мне предлагаешь? Какую ответственность на себя берешь?» Задаю вопрос и смотрю в беспечное лицо парня, который выглядит совершенно спокойным. «Я понимаю, Надя. Ты мне должна будешь. Круто должна. Я тебя с ребенком спасаю». Отвечает, наконец, без тени радушия. Наоборот, смотрит на меня ледяным взглядом, пробирающим каким-то. Барабанит по столу, словно принимает решение, говорить ли мне что-то, но затем вдруг выдает. «В общем, тут такое дело, что мне жена и не помешает», — говорит многозначительно. «И я, конечно же, тогда не понимаю, что для вечного кутилы, который в долгах, как в шелках, наличие жены, с которой и будет спрос, вполне себе решение задач. Это я узнаю позже, потом, когда первые коллекторы начнут стучаться в дверь, а тогда измотанная и доведенная до предела девочка не видела белых ниток». «К тому же у меня дед с бабкой допекают меня. Говорят, женись, а то Никола ни двора не оставим», — говорит, улыбаясь, и вдруг прищуривается как-то. «Слышь, Надя, а мысль? Давай вместе к моим махнем. Тебе как раз свинтить от своего олигарха, а мне...» улыбается многозначительно. «Поможешь с дедом контакт наладить, бабку очаруешь. По-тихому поживем. «Так он сказал», — а по факту развел сердобольных старичков и отнял последнее. Я была нужна для вида. Ширма, чтобы дед поверил, что внук взялся за разум. Девушку в дом привез. Все игра, со всех сторон. Хорошо разыгранный карточный трюк. Не знаю, каким чудом, но я соглашаюсь. Оставляю все и с одним чемоданом еду вместе с Виталиком в другой город, к его бабушке с дедушкой. Тогда я и не знала, что Татьяна Алексеевна и Вениамин Игоревич станут для меня действительно родными. Я была всего лишь ширмой. Я была всего лишь ширмой для Виталика. Он приехал к своим, познакомил нас, сыграл внука любящего и доброго и очень быстро заставил деда отдать ему все свои сбережения, сказав, что для свадьбы нужно. Мы подали документы. Как-то быстро все, А потом... Жених исчез, как не было. Ни звонка, ни слова, ничего. Потом я узнаю, что для Витали все это в порядке вещей, но тогда мне было все равно. Я была как в тумане, с постели не вставала, лежала в нашей с Виталиком комнате, куда он даже не заходил толком, и смотрела в стенку. Рассматривала рисунок на обоях, коричневый цветочек, старый и обветренный пока дверь однажды не открылась и на кровать не села Татьяна Алексеевна. Я встрепенулась, но женщина положила теплую руку мне на плечо и тихонечко прошептала. «Ты поплачь, Наденька, поплачь и выговорись, а я послушаю, послушаю и попытаюсь понять». Помню, как я повернулась на другой бок и заглянула в блеклые глаза пожилой женщины, лучащиеся каким-то светом, и я рассказала все, как на исповеди, что беременна, что вот такое вот в жизни моей произошло, на что Татьяна Алексеевна лишь улыбнулась и сказала фразу, которую я никогда не забуду. «Бог дал, Надя, Бог дал. Значит, будем внучка или внучку рожать. проживем, Бог в помощь».